Судьбы из сказки. Воятельница историй. Жила была женщина, которая ваяла истории. Она ваяла и лепила их из самых разных субстанций. Сначала работала со снегом, и ледымом, или облаками, потому что их истории были временны и мимолётны. Была история и раз исчезла увиденное и прочитанное только теми, кому случилось быть рядом в короткий срок между созданием и исчезновением. Но ваятельницу именно это и привлекало. Не осталось времени возиться с деталями или волноваться из-за несовершенств. Не осталось того, что она могла бы подвергнуть сомнению, раскритиковать или трактовать на иной лад. Ни она не могла, ни другие. Была история, и вот ее нет. Многие так и остались непрочитанными до того, как исчезли, но сама хозяйльница их помнит. Страстные любовные истории, сработанные в промежутках между каплями дождя и испарившиеся с окончанием непогоды. Трагедии, уверенной рукой налитые из винной бутылки, и задумчиво поглощённые под меланхолию и изысканные сыр. сказки, сложенные на морском берегу из песка и ракушек, смытые мало-помалу мягко плещущейся волной. Воятельница добилась признания. Толпы народу собирались смотреть, как история возникает под её пальцами, а потом тает, крошится, улетает, уносимая ветром. Она работала со светом и тенью, с льдом и огнём, Однажды сплела историю из пряди волос, собранных по одному у каждого из тех, кто в тот раз пришёл к ней. Её умоляли создать что-то более прочное. Музей в расчёте устроить выставку, запрашивали экспонаты, которые продержались бы подольше, чем несколько минут или час. Понемногу и воятельница склонилась к этой идее. Слепила истории из воска и оставила их над тлеющими угольями таять, сочиться и оплывать. Собрала добровольцев и, сплетя им ноги, перевив тела, организовала действо, которое длилось сколько хватало терпения у живых участников — И истории изменялось с каждой переменной угла зрения, и ещё сильнее менялось по мере того, как люди начали уставать, и руки соскальзывали с бёдер в едва заметных поворотах сюжета. Она вязала мифы из шерсти, компактные мифы, которые можно сунуть себе в карман, хотя если читать их слишком усердно, они распускались и спутывались. Дрессировала пчёл, чтобы они строили соты на хитроумных рамах, внутри которых из сот складывались целые города, где на улицах происходило всякое: и сладостные встречи, и горькие драмы. Составляла истории из продуманно взращёнными деревьями, истории, которые продолжали расти и развиваться долго ещё после того, как их оставляли самих справляться с повествованием. И всё-таки люди продолжали просить об историях, которые они могли бы хранить. Воятельница взялась за эксперименты. Спроектировала металлические фонарики с крошечными рычажками, повернув которые можно спроецировать сказку на стену, если поместить внутрь свечу. пошла учиться к часовщику и стала строить истории с продолжением сериалы, которые можно было носить с собой как карманные часы и заводить, хотя в конце концов пружины изнашивались. Оказалось, она больше не против того, чтобы истории оставались. То, что одни наслаждались ими, а другие нет, это было в порядке вещей. Не всякая история вступит в диалог с любым слушателем, но каждый может найти историю, которая с ним заговорит где-то когда-то в той или иной форме. И только с возрастом, став старше, воятельница согласилась работать с камнем. Поначалу было непросто. Но со временем она научилась с камнем беседовать, воздействовать на него, слышать истории, которые он хотел рассказать, и придавать ему форму так же легко, как когда-то это было с дождем, травой, облаками. Из мрамора она высекала жизнеподобные видения с движущимися частями. Шкатулки с секретом, неразрешимые головоломки и загадки с множеством возможных концовок — оставшиеся не раскрытыми, не видимыми, с деталями, которые будут держаться прочно, и деталями в постоянном движении, которые износятся в прах. Высекала свои сны, свои желания, свои страхи и кошмары и позволяла им смешиваться. Музеи требовали произведений, чтобы устроить выставку, но она предпочитала показывать свои работы в библиотеках и книжных магазинах, в горах и на пляжах. Сама на такие показы посещала редко, и если посещала, то втайне, стараясь затеряться в толпе, но некоторые узнавали её и спокойно приветствовали, кивнув или подняв бокал, а кое-кто даже заговаривал с ней. Но речь заводил не о выставленных историях, а о своих делах или о погоде. И вот, на одной из таких выставок некий человек остался поговорить с воятельницей после того, как толпа разошлась. Тихий, боязливый на вид человек, удивительным образом внешне напоминавший собой мышь, погруженный в свой тайный мир, с речью вкратчивой и деликатной. Не спрячьте ли вы для меня нечто в одной из ваших историй, попросил воятельницу этот похожий на мышь человек. Понимаете, существуют силы, которые ищут то, что я должен спрятать, и чтобы найти это, они готовы вывернуть мир наизнанку. Это была весьма опасная просьба, и воятельница попросила на раздумье 3 ночи. В первую ночь она вообще об этом не думала, углубившись сначала в работу, а потом в отдых. В те пустяки, которые доставляют счастье: чай с мёдом, звёзды в ночном небе, заправленная свежим льняным бельём постель. Но вторую ночь она пошла посоветоваться с морем, поскольку у того в глубинах спрятано очень много всего, но море, однако, оставило её без ответа. На третью ночь она не спала, а выстраивала в своей голове историю, в которой можно скрыть что угодно. Неважно что, глубже, чем что либо прежде скрывалось, даже в глубинах моря. На утро человек, похожий на мышь, пришёл снова. "Я сделаю то, о чём вы меня просите", сказал ему воятельница. "Но я не хочу знать, что такое вы желаете скрыть". Я сделаю вам шкатулку. Поместится ли оно туда? Ответив утвердительно, человек, похожий на мышь, поблагодарил воятельницу. "Пока не благодарите", сказала она. "На то, чтобы изготовить шкатулку, уйдёт год. Вот тогда возвращайтесь ко мне со своим сокровищем". Человек нахмурился, но кивнул. "Да, в общем-то, это не то, чтобы сокровище в обычном смысле. "Это слово", сказал он, поцеловал воятельницы руку, зная, что услуга, которую она оказывает ему, неоплатна, и покинул её. Целый год воятельница трудилась. Отказалась от всех заказов и просьб. Создала не одну историю, а множество, одну внутри другой, с загадками, неверными поворотами, обманными развязками. из камня воск и дым. Мастерила замки и уничтожала ключи к ним. Плела роск из нео том, что произойдёт, что может произойти, что уже произошло и чего никогда не будет, перемешивая всё воедино. Объединила работу с постоянством, а камень с работой. которую создавала в молодости, смешав в компоненты, которые выдержат испытание временем, с теми, что могут исчезнуть сразу, как только будут завершены. Год миновал, и заказчик вернулся. Воятельница протянула ему резную и обильно украшенную шкатулку. Человек поместил туда тот бесценный предмет, который ему требовалось запрятать. Воятельница не показала ему, как шкатулку закрыть или как открыть снова. Только она одна это знала. Благодарю вас, сказал человек и поцеловал её в губы. Это была его плата, большее, что он мог. И она приняла поцелуй его плату и сочла обмен справедливым. Человек ушёл, и больше воятельница никогда о нём не слышала. История осталась как была, не исчезла. Много лет спустя те, кто алкал того, что было в шкатулке спрятано, отыскали воятельницу. Когда они поняли, что она сотворила, они отрубили ей руки.